Он был постоянен в своих главных привычках, в том числе в еде, в одежде, в запахах. Запах Ференгейта, французского парфюма, стал его своеобразной визитной карточкой. Из обуви он предпочитал всем другим фирмам Bally. Итальянские костюмы от Валентино были ему привычны, как никакая иная одежда. Дронга часто ловил себя на мысли, что подобный консерватизм свойство пожилых людей. которым уже поздно менять свои устоявшиеся привычки. Когда раздался телефонный звонок, он недовольно поморщился. Телефон стоял в другой комнате. Он никогда не позволял себе устанавливать телефон в спальне. Но звонок был достаточно громкий, чтобы его разбудить. Часы показывали 5 минут первого. Извините, что беспокою вас, сказал незнакомый голос в трубке. Вам надо звонить после 12.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 С другой стороны, ясно, что накануне редактор общался с очень близким ему человеком. Кто-то подсказал, когда следует звонить Дронга. Он поднялся с постели, задумчиво провёл рукой по щеке. Первое, что он делал просыпаясь, шёл в ванную комнату побриться и принять душ. Выполнив привычный ритуал, он подошёл к телефону и снова включил запись с сообщением Павла Сорокина. Прослушав запись во второй раз, включил её в третий.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 Вы знаете, где находится ресторан Пальма? Примерно, да. Это на Новом Арбате. Да, на бывшем Калининском, на втором этаже. Я буду ждать вас ровно через 2 часа. Договорились. Дронго положил трубку. Он вспомнил всё, что слышало в Московском фаталисте. Очень популярная газета, самый большой тираж в Москве. Иногда её обвиняют в цинизме, некой бульварности. Но она всё же держит Марку самой читаемой в столице газеты. Есть ли ещё какие-то сведения о газете в интернете? Он подсел к своему компьютеру и принялся искать интересующие его файлы. Через 2 часа главный редактор московского фотолиста был в ресторане. Сознание собственной значимости сквозило в каждом слове и жесте этого сорокалетнего мужчины. Ухоженная бородка и очки в круглой оправе придавали ему сходство с Чеховым.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 Должен признаться, что я постоянный её читатель и могу засвидетельствовать вам своё восхищение. Разумеется, я не мог пройти мимо материалов вашего Звонарёва. Всегда очень интересные, объёмные с массой фактов. Он ведь занимался, кажется, проблемами служителей Эфемиды. Во всяком случае, его последняя статья была об этом, и 2 недели назад его убили.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 Конечно, пробормотал Сорокин, который понял, что его собеседник оказался прав. Ещё не сказав ни слова, он выдал себя с головой не сдержанной реакцией. Славу Звонарёва убили 2 недели назад. Если первого нашего журналиста взорвали, послав ему сувенирный набор из военной разведки, то со Звонарёвым не стали церемониться. Его просто пристрелили в подъезде собственного дома.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 Даже ребёнку ясно, что убийство было заказным, и именно поэтому я хотел встретиться с вами. Подошедший официант поставил перед ними два стакана свежевыжатого апельсинового сока. Ещё две текилы попросил Дронга, и когда официант удалился, спросил: "Вы хотите поручить именно мне это дело?" "Конечно, только поэтому я и обзвонил всех бывших и нынешних сотрудников ФСБ и внешней разведки.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 Официант принёс две текилы, поставил на столик тарелочку с нарезанными дольками лимона и замер в ожидании продолжения заказа. Дронга поднял кисть руки и, качанув пальцами, отпустил его. Потом тяжело вздохнул и спросил у Сорокина: "Кто ведёт расследование? Все кому не лень: ФСБ, прокуратура, милиция. Конкретно следователь прокуратуры?"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 Мне всё равно, пожал плечами Сорокин. Брунга поднял руку, подзывая официанта. Быстро сделав заказ, он отпустил парня. Сорокин посмотрел в глаза этому непонятному для него человеку. Насчёт гарантий я, конечно, могу не спрашивать. Вот именно. У меня не страховая контора, и я не всемогущ.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 Я думаю, месяц или два срок вполне достаточный. Возможно, смогу уложиться и в меньший срок. Хорошо, Сорокин взял стаканчик текилы и с грустью произнёс: "За нашего славу Звонарёва, за покой его души и за ваш успех". Он быстро выпил, закусил лимоном. Дронга последовал его примеру. В последние годы ему полюбилась именно текила.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 Вот здесь все телефоны и адреса. Ещё что-нибудь? Только одно. Я хочу подробно поговорить кое о кем из ваших сотрудников. С теми, кто общался со Звонарёвым перед смертью. Это можно организовать? Конечно, с любым. Я могу представить вас журналистом зарубежной радиокомпании, собирающим материал о погибшем Звонарёве. Обычно вопросы корреспондентов и следователей почти не отличаются. Тогда всё в порядке. Должен признаться, что меня радует ваша осведомлённость. Вы неплохо подготовились к нашей беседе. Как и вы, пробормотал Сорокин. В таком случае, начнём именно с вас. Расскажите мне подробно, что случилось в вашей редакции за несколько последних дней перед смертью Звонарёва. И какие статьи он готовил или собирался опубликовать? А потом я приеду к вам. Когда вам будет удобно? После 4 взглянул на часы сорокин я буду ждать вас в редакции в 3 я должен быть в правительстве договорились а сейчас побеседуем ещё